Семантические диалектизмы – это слова, имеющие в данном диалекте или говоре несвойственное общенародному употреблению значения. Например, слово «завистливый». Помимо значения «склонный к зависти», с которым оно известно в литературном языке, имеет и в некоторых говорах значение «усердный». Семантическими диалектизмами являются и слова туча, гроза, губы, грибы. Жалеть, любить. Забавный, медленный. Заказ, лес. Наглый, внезапный. Пожарник, ну, погорелец. Разгадка, сообразительность. Списивый. стиснительные Этнографические диалектизмы – слова, называющие предметы и явления, свойственны быту населения лишь данной местности и неизвестны в других областях или чем-то специфически отличающейся от них. Это 70-я страница. Драчена. Это яйца, запечённые со сбитым молоком и мукой. Рот картофельной запеканки. Дулейка – ватная кофта. Коты – берестяные лапти или мягкая строчная обувь. Плахта – юбка из куска ткани, обёртываемого вокруг сана но не сшиваемого. Саламата – род жидкой каши из гречневой муки, заваренной кипятком. Тонец – тонкий блин из пресного теста. Иными словами, этнографический диалексизм или этнографизм – это местное название особой местной вещи. Этнографизмы не имеют общенародного синонима, поэтому значение их можно передать лишь описательно. Существуют также диалектизмы ещё фразеологические. Это уже устойчивое сочетание слов, известное в данном значении лишь в какой-то местности. В скуку упасть, заскучать, стало быть. Как волка съевший спит, очень крепко спит. Как в соль сел, это захерел, зачах. Меру переломила, терпение истощилось. Сбить в горькое яблоко, сильно избить. Руки отпали об отсутствии желания что-либо делать. Без смерти – смерть, что-то очень трудное и тяжёлое. 25-й параграф – использование диалектной лексики в речи. Поскольку диалектная лексика принадлежит к числу слов не общественных, не общеизвестных, не общеонародных, Закономерен вопрос, как и в какой мере она может быть использована в художественных целях. В наше время проблема использования диалектизмов особенно остро была поставлена в связи с опубликованием насыщенного диалектной лексикой романа Панфёрова «Брускин» и обсуждением его в печати. Стали уже хрестоматийными слова Горького о том, что литератор должен писать по-русски, а не повятски и не по-балахонски. Значит ли это, что писателям предлагалось вообще избегать диалектных слов? Ну, конечно, нет. Речь шла, правда, о том, чтобы русская литература не теряла своего общенационального характера, степень. И характер использования диалектных слов определяется темой произведения, объектом изображения, целями, которые ставит перед собой автор, его эстетическим идеалом, мастерством. Так, например, у Льва Толстого диалектизм встречается не только при передаче речи крестьян, но иногда в языке автора, где даны без каких-либо разъяснений. У Тургенева такие слова носят характер цитат, вкраплений, чуждых общему словесному контексту. При этом они снабжены замечаниями, раскрывающими их смысл в сносках или в самом тексте, область употребления. как говорят орловцы в Орловской губернии, так называют тот или то-то, как у нас говорят. И эти словесные оговорки или графические средства в тексте, курсив, кавычки, подчёркивают их отличие от общелитературного контекста. Для современных писателей Соловухин, Белов, Абрамов, Можаев, Остапев развивающих деревенскую тематику, характерно широкое вовлечение диалектных средств в словесную ткань произведений. Эти писатели воспроизводят жизнь деревни не со стороны, а с позиции человека, знающего деревню изнутри, кровно связанного с ней. человеку, утверждающего нравственные и эстетические ценности деревенского человека. Поэтому диалектизмы в их произведениях представлены как в речи персонажей, так и в авторском языке, как бы приближающемся к языку описываемой среды. – А ты, Данилович, сдря меня боишься? – Белов. – Ничего, Дуня. – Вот теперь я начну избу ухветывать, Можаев. Вернулся свои с войны снова за пасево, Солоухин. А какой я пастух без рожка? Сержанта повалили спать, но повейте, Белов. Один его удельник составлен из ореховой палки и можжевельного, Хлыста, а другой – целый, Салаутин. «Кукушку за болотом совсем сморила, бяло скрывала рот, Абрам». Используемые авторами диалектные слова могут обозначать какие-то предметы, реалии, неизвестные общенародному потреблению. И тогда уже функция диалектизмов, этнографизмов, прежде всего назывная – В этой же функции нередко выступают и те, собственно, лексические диалектизмы, которые не имеют в литературном языке однословного эквивалента. Расположившись на лужайке под дубком, я решил сварить кашу с левуху. Троепольский. Она, то есть корова, упиралась... Раздвигала копыта, когда пришедшая в лес хозяйка намотала на рога верёвку и повела из Покостины Белов.